Глава 4. За отпуск я планировала выспаться на год вперед. В мою привычную жизнь обычно не входило дрыхнуть до обеда, но иногда я позволяла себе понежиться в кровати немного дольше обычного и насладиться утром. На день у меня не было никаких планов. Все, с кем я была знакома в этом доме, намеревались провести день знакомства с семьей. Заводить новое знакомство пока не хотелось. Впрочем, я была бы рада пообщаться еще с кем-нибудь, но за несколько дней пребывания здесь я видела только жеманных дам, которые смотрели на меня то ли с осуждением, то ли с неприязнью. В общем, день обещал... «Минутку!» В дверь комнаты постучали, и я пулей вскочила с кровати, чтобы накинуть халат. Не в пижаме же встречать гостя. «Да-да, уже иду!» «Александр?» «Доброе утро!» Вежливо произнес мужчина, оглядывая мой внешний вид каким-то странным взглядом. Я тут же пожалела, что решила провести несколько часов в постели, а не предпочла сделать укладку и навести макияж. На фоне этого статного мужчины, одетого с иголочки, я сейчас, наверное, выглядела, как побиты жизнью тетерев. Через полчаса Сережа с Ксюшей ждут меня на поле для гольфа. Я подумала, что ты все же согласишься составить мне компанию. «Как кто? Бывшая девушка твоего сына?» Я рассмеялась, прячась за дверь. «Хорошая старая подруга». «Соглашайся, пожалуйста. Мне будет в тысячу раз комфортнее, если ты будешь рядом. К тому же проследишь за Кристиной. При тебе она не учудит чего-нибудь». Соглашаться идти с Александром было крайне странно. Я бы даже назвала это неуместным. Но планов на день у меня действительно не было. Если Сережа не будет против, я бы с удовольствием. «С ним я договорюсь, не волнуйся. Через 20 минут будешь готова?» Я согласно кивнула и скрылась за дверью. В гольф играть мне никогда не доводилось, да и фанатка этого вида спорта я не была. Знала только, что клюшкой бьют по мячу, чтобы в конечном итоге загнать его в лунку. Мне показалось логичным надеть для такой встречи широкие летние брюки и простенький топик. К тому же Александр был в джинсах и футболке пола, Но стоило дойти до поля, как показалось, что я ошиблась. Доброе утро, Александр Витальевич, Кира. Я очень рада, что и вы здесь. Пропила молодая невеста, больше похожая на модель, спортивная. чем на девушку, которая собирается играть в гольф. Ксюша выбрала узкую белую юбку и блузку с накрахмаленным воротником, а красивые светлые волосы уложила в замысловатую прическу на затылке. На ее фоне я смотрелась какой-то простолюдинкой, надевшей на себя то, что первым попалось под руку. «Кира очень хотела видеть Кристина. Она скоро приедет и присоединится к нам. Думаю, никто не будет против компании Киры». «Разумеется. А вот и Сережа». К нам подошел парень, явно не ожидавший застать такую компанию. «Любимый, сегодня с нами будет и твой папа, и Кира. Замечательно, правда?» «Да, любимая. А, только можно обсудить с Кирой кое-что?» «Это о нашем общем знакомом». Я попыталась скрыть улыбку. Парень выглядел нелепо в этот момент, но, к счастью, его невеста ничего не заподозрила. Мы отошли на несколько метров, чтобы разговоры никто не слышал. «Зачем ты здесь? Чтобы не тухнуть в комнате?» «Не волнуйся, в мои планы не входит расстраивать свадьбу. Обещаю вести себя, как ни в чем не бывало». Парень с недоверием посмотрел на меня и согласился. Вариантов у него все равно не было. Вчера что-то пошло не так при знакомстве с родителями? Откуда ты знаешь? Я пожала плечами. Пока бывший парень думал, посвящать ли меня в тайны новой семьи, я смотрела на поле для гольфа, где Александр мило беседовал о чем-то с молодой невестой. Судя по всему, ему удалось очаровать и Ксению, потому что та хохотала и выглядела совершенно счастливой. Ее родители слишком помешаны на этикете, традициях, манерах. Я не такой. Кладу локти на стол, расставляю дарение неправильно. Ругаюсь, бывает. Они показались мне слишком аристократичными. Аж до тошноты. Не волнуйся сильно. Родители, конечно, играют большую роль в жизни каждой девушки, но жить, Ксюша, с тобой? но Она, кажется, влюблена по уши. Правда так думаешь? Я кивнула и улыбнулась. Спасибо. Для меня много значит твоя поддержка. Ксюша сказала, ты вчера ужинала с отцом? Да, мы познакомились. Он возил нас с Кристиной в Москву, а потом мы вернулись вместе и решили поужинать. Он замечательный мужчина. «Не считаешь это странным?» Парень скрестил руки на груди и серьезно посмотрел на меня. Я не поняла, о чем идет речь, и изогнула бровь в вопросительном жесте. «Ужинать с отцом своего бывшего». «Приехать на свадьбу бывшего, вот что странно. А дружеский ужин — это нормально». В конце концов, мы просто вынуждены общаться, поскольку находимся в одном месте. Не переживай. Встречаться не будем. Так что называть меня мамой у тебя не будет нужды. Очень смешно. Как ни в чем не бывало, мы вернулись к стартовой точке игры, где нас дожидались Ксения с Александром. Гольф оказался штукой забавной. У меня не получалось совершенно. Молодая невеста не играла, только поддерживала светские беседы и подтягивала свежевыжатый сок из трубочки. Сережа бил на любительском уровне. Его главной целью было просто попасть по мячу. А вот Александр оказался умелым игроком и даже брался научить меня. Мяч слишком маленький, резюмировала я после очередной неудачной попытки. Может быть, возьмем какое-нибудь побольше? Все дело в позиции. Мужчина с видом знающего специалиста подошел ко мне и скомандовал поставить руки на ширине плеч. Спину нужно держать ровно. Не прогибайся. В тот момент прогибаться не было и в мыслях, потому что все мысли были заняты большой теплой ладонью, которая лежала на моей талии. Александр осторожно направлял корпус, чтобы я встала правильно, но его касания ассоциировались не с прикосновениями тренера. Руки держи немного согнутыми, расслабь. И бей аккуратно, точно, но прикладывая нужную силу, чтобы мяч укатился достаточно далеко. Поняла? «Кажется», — севшим голосом ответила я и, наконец, сделала удар, когда мужчина отошел от меня на шаг. «Получилось!» «У кого что получилось?» поле зрения появилась Кристина в свободном льняном костюме мятного оттенка с неизменными беспроводными наушниками в руках. «Всем приветик! Чур я бью после Киры! Дочь, веди себя прилично!» — попросила Александра, на что девчонка показала ему язык и забрала клюшку из моих рук. «Уж кто-кто, а Кристина не собиралась строить из себя аристократку на минималках!» В привычной манере девушка попросила от дворецкого бокал шампанского и чего-нибудь закусить. С невестой она тоже общалась без церемоний, чем вгоняла Ксюшу в краску. Кристину это, «Скоро мы решили сделать перерыв и всем вместе перекусить на летней веранде, куда прислуга уже стащила всю столовую и половину бара. А где наша мамулечка? Не может определиться, с каким хахалем приехать на свадьбу». «Кристина!» Александр только и успевал, что делать замечания дочери. Я хоть и посмеивалась, потому что понимала, что девчонка ведет себя так, только чтобы раззадорить невесту, но все-таки осуждающе посмотрела на Кристину. Соня должна приехать с минуты на минуту. Ксюша, расскажите, чем вы занимаетесь? Может быть, учитесь, работаете или строите планы на будущее? «Сейчас я студентка литературного факультета института в Лондоне, но после Нового года взяла академический отпуск, чтобы провести время с семьей и заняться тем, что действительно нравится. Меня привлекает благотворительность. Мы с мамой занимаемся организацией мероприятий для фонда отца». «Могла бы просто сказать, что безработная». Тихо прошептала Кристина, чтобы услышала только я. Смешка сдержать не удалось, но я замаскировала его под першение в горле и поспешила поднести бокал с шампанским губам. Александр грозно посмотрел, как мы синхронно потягиваемся алкоголь и одним взглядом дал понять, что наше поведение ему не нравится. Мужчина делал все возможное, чтобы поддержать беседу и не провалить знакомство с семьей. У него неплохо получалось, да и я вела себя как взрослый человек. Поддерживала беседу и не переставала расхваливать будущую семью. Прибыла Софья Константиновна, оповестил вдруг дворецкий, взявшийся из ниоткуда. В это же мгновение раздался цокот тонких каблуков и собачий лай. Через несколько секунд на меня в упор смотрела статная женщина в идеальном белом костюме с маленькой собачкой на руках. «Здравствуйте». Почему-то я поздоровалась первой. Возможно, потому что взгляд дамы не сходил с меня. «Деточка, тебе спасает лишь голубая кровь родителей». Природа явно сыграла злую шутку. Я опешила от такой наглости и не смогла даже ничего ответить. Зато Кристина расхохоталась во все горло, не став даже сдерживаться. «Мам!» «Познакомься, это Ксюша, моя невеста, а Кира просто старая подруга». «Боже мой, я уже испугалась!» По лицу женщины скользнула довольная улыбка, и она брезгливо поцеловала будущую невестку в щеку. «Насчет старой?» «Ты, кстати, прав». «Дамочка, аккуратней со словами!» «Мне тридцать!» Тот возраст, когда могу увести из семьи и вашего сына и вашего мужа. Тут Кристина уже не могла спокойно дышать и, извинившись, выбежала из-за стола, чтобы прийти в чувство. По лицу Александра тоже скользнула улыбка, но он тактично скрыл ее небрежным жестом. Как я рада, что после свадьбы общаться с тобой будет не обязательно. Дворецкий, заберите Тоби и дайте ему капучино на кокосовом молоке и паштет из гусиной печени, только обязательно без специй, он этого не любит. Как ты умудрился иметь от нее двух детей? Осторожно спросила я у Александра, чтобы никто не слышал. С появлением мамаши застолье стало еще интереснее. Я не принимала ее слова близко к сердцу, да и сама женщина волновала меня мало. Было забавно наблюдать за их семейством. Кристина не упускала возможности подколоть родительницу. Александр всеми силами сохранял нейтралитет». А молодая невеста успевала отвечать на вопросы будущей свекрови. Ксюша тоже очень быстро разонравилась женщине. Она потеряла к ней всякие интересы и переключилась на сына, который, в отличие от Кристины, появлению матери был рад. «Все-таки здорово, что мы собрались здесь всей семьей». «Ты не в счет, дорогая». Женщина брезгливо ткнула пальчиком с тремя кольцами в мою сторону. «Я тоже очень рада знакомству с вами, Софья Константиновна». «Не груби». «Сашенька, мой любимый супруг, как складывается твоя жизнь?» «Женат? Впрочем, чего я спрашиваю? Наверняка еще не можешь забыть меня». «Даже я вас наверняка не забуду», — не удержалась я от колкости. Мне это казалось забавным, да и Софью Константиновну, кажется, веселила. «Знаешь, а странно, что не ты его невеста». «Всякие хамоватые особы очень во вкусе моего сына». «Говорят, мужчины любят женщин, похожих на их матерей». Кристина хохотала, уткнувшись в плечо отца, а будущие молодожены с интересом и растерянностью наблюдали за перепалкой за столом. «Спасибо Купидону, что ты не моя невестка». «Софья Константиновна». «А вы часом сама не невеста?» «Смотрю кольцо на пальце». «Бриллиант!» «Двенадцать карат», — гордо ответила женщина, хвастаясь украшением. «Один кавалер подарил». «Дадите примерить». «А ты наглая». «На, держи. Когда еще будет возможность надеть на себя бриллиант?» Женщина подала мне кольцо, будто сжалившись, и я с большим удовольствием надела его на палец. «Все-таки бриллианты им действительно друзья женщин. Надела...» «И душа петь хочет». «Крайне щедрый кавалер», — сказала я, отдавая кольцо обратно. «Если не согласитесь выйти за него, дайте ему мой номер». «Не доросла еще за мной кавалеров донашивать». Я показательно хмыкнула и сделала большой глоток шампанского. Знакомство с семьей затянулось до позднего вечера. Выпитое шампанское сгладило углы, и все пошло куда лучше, чем было изначально. Мы с Софьей Константиновной быстро нашли общий язык и перешли на «ты». Обмен колкостями не закончился, но нам обеим это определенно нравилось. Было жаль только молодую невесту. Ксюша почему-то изменилась в лице и стала чернее тучи. На вопросы отвечала холодно, разговор не поддерживала. Александр всеми правдами и неправдами пытался оживить ее, но та на контакт не шла. В конце концов, девушка сказала, что замерзла и собралась уходить. Час действительно поздний. Вечер был чудесный. Всем большое спасибо за хорошую компанию. Я решила уйти в числе первых, чтобы не смущать семью своим присутствием. Но у них были другие планы. Кира, подожди. Нам все равно по пути. Вышло так, что всей дружной компанией, за исключением невесты, мы пошли в одну сторону. Сын. Она мне не понравилась. Жеманно произнесла мать семейства, когда мы отошли от летней веранды на достаточное расстояние. «Я? Да при чем тут ты?» Софья Константиновна отмахнулась, как от надоедливой мухи. «Ты как раз ничего. Грубиянка, но я таких люблю. А Ксения это, как кисель. Ты же с ней от скуки через месяц реветь будешь». «Ксюша замечательная девушка», — попытался вступиться за будущую невестку Александр, но тут же был осажен. «Ой, у тебя все замечательные. А она откровенно скучная». «Но решать тебе, сынок. Признаться честно, мне было некомфортно слушать разговоры о предстоящей свадьбе своего бывшего молодого человека. Я действительно желала ему счастья и не хотела быть причиной каких-то конфликтов, особенно накануне свадьбы. Но мне тоже казалось, что Ксения не та девушка, которую может полюбить Сережа». Сколько я его помню, он был живым, творческим, неугомонным. Заваренный доширак мог простоять в его комнате несколько суток. Ел он его руками. Внешний вид парня всегда заботил мало. Как он станет жить в золотой клетке, где нужно держать нож в правой руке, вилку в левой, а воротничок рубашки утюжить каждое утро? Моя комната здесь. Я пришла. Доброй всем ночи. Я зайду на минутку? нужно поговорить». Все странно посмотрели на нас с Сережей, но ничего не сказали. Я тоже не стала сопротивляться и кивнула парню на дверь, ведущую в мою комнату. Он долго рассматривал покрашенную белой краской стену, потом из окна наблюдал за раскидистой вишней в саду. Не решался начать разговор. Я все думала, что он хочет спросить. О чем нам нужно поговорить? Мне говорить не хотелось совершенно. Поэтому я заняла позицию в кресле около двуспальной кровати и приготовилась ждать. Знакомство снова прошло не очень гладко, да? Я пожала плечами. Мама бывает резкой, и импульсивной. Ксюша стушевалась немного. Она не из тех девушек, которые дадут отпор. Да, наверное, не подобать невесте вести себя так, как вела себя сегодня я. Маме ты понравилась. Парень хмыкнул, присаживаясь на край кровати на расстояние вытянутой руки от меня. «Ты всегда была такой, сколько помню наши отношения. Живая, веселая, умеющая постоять за себя». иногда это играет против меня. «Мне правда было важно увидеть тебя здесь. Наши отношения были особенными. Я очень уважал тебя как девушку, как личность. Даже когда пройдет много лет, в моей памяти останешься именно ты и время, проведенное с тобой. М -м Спасибо, конечно, но к чему ты клонишь?» Я не непонимающе изогнула одну бровь и почему-то интуитивно прижалась к спинке кресла. «Когда ты рядом, кажется, что все как прежде. Я чувствую счастье внутри и будто бы каждый раз ищу тебя взглядом среди гостей». «Может быть, мы поторопились?» «Фролов, ты шутишь сейчас? Какое счастье! Какой как прежде! У тебя свадьба послезавтра!» «Да при чем тут свадьба?» Парень поднялся с места, и я почему-то поднялась тоже. «Ты чувствуешь ко мне хоть каплю того, что чувствовала в отношениях? Я чувствую, что хочу пристукнуть тебя на месте!» Мы расстались три месяца назад, потому что ты был последним раздолбаем, не думающим о будущем. И, как я вижу, ничего не изменилось. Спустя три месяца ты собрался жениться на девушке, которую подумываешь про меня на бывшую. Я бы высказала еще столько же. Но остановили меня приближающиеся к лицу губы. Я так Торопела, что не сразу сообразила дать отпор. И оттолкнула парня уже в миллиметре от поцелуя. «Ты сдурел?» Глазам подступили слезы от бессилия и полного непонимания ситуации. Тело горело от неприятных прикосновений этого человека. Я вся дрожала. Почему-то стало страшно. В глазах напротив виделось что-то нечеловеческое, чего я раньше там не видела. «Уходи! Сейчас же! Иди к невесте и честно скажи, что чувствуешь к ней! Не трогай меня! Не прикасайся не приближайся больше! Никогда!» Повторять дважды мне не пришлось. Парень скрылся за дверью уже через мгновение, оставив после себя только терпкий запах парфюма и ощущение холодных, грубых ладоней на моей талии. Я обняла себя, чтобы не расплакаться. Ходила из угла в угол комнаты в надежде забыть произошедшее. Может быть, мне все вовсе показалось? Кто там? Невесть на каком кругу моих бесполезных хождений по комнате в дверь постучали. Я напугалась. «Кира, это Александр. Я могу войти?» «Да, входи». Я зачем-то подошла к двери и открыла ее для мужчины. «Ты что-то хотел? Ты плачешь?» «Что произошло?» Я мотнула головой, закусывая губы. «К тебе зашел Сережа, и я слышала разговор на повышенных тонах. Что здесь было?» Не в силах больше держаться, я рухнула на кровать и, умываясь слезами, выложила всю правду. «Это я виновата?» Твердилась, стирая тушь со щек бумажными платочками. — Какой дурой нужно быть, чтобы приехать на свадьбу к бывшему? — Не говори глупостей. Твоей вины здесь нет ни на грамм. Ты не вела себя вызывающе, никого не провоцировала, всеми силами поддерживала и моего сына, и его невесту. Да он должен быть благодарен за то, что ты делаешь. Если из-за меня расстроится свадьба, мне этого не хочется. Ксюша замечательная девушка, она не заслуживает такого. — Кира! Мужчина смелился взять мою руку в свою и заглянуть в глаза. «Если из-за кого-то эта свадьба и расстроится, то только из-за моего сына, который ведет себя совсем не как мужчина. Я учил его принимать обдуманные решения, отвечать за свои слова и поступки. А что сделал он? Играть с чувствами девушки, которая его любит. Внушает тебе чувство вины. Я не знаю. Внутри было такое отвратительное чувство, что никакие слова сейчас не успокаивали. Но все, прекращай самобичевание. Твоей вины тут нет, слышишь?» С сыном я поговорю и обещаю уладить этот вопрос. «Спасибо тебе!» Поддавшись эмоциям, я скользнула в объятия мужчины и прижалась к его широкой груди. Александр не оттолкнул. Он устроился на кровати удобнее, чтобы я могла сесть еще ближе к нему, и заключил в кольцо своих рук. Сразу стало тепло и спокойно. Я чувствовала надежное плечо рядом, ощущала приятное поглаживание по спине и успокаивающий шепот на ушко. Хватило нескольких секунд, чтобы прийти в чувство и осознать, что происходящее впрямь не было моей виной. «Ты прав!» «У меня не было дурных намерений, и никаких провокаций с моей стороны тоже не было». «Вот и умница! Я дойду до сына, а потом вернусь, Обещаю не накрутить себя за это время». Я согласно кивнула и отстранилась от мужчины. Когда дверь комнаты закрылась, я с ужасом обнаружила, что вид у меня хуже, чем был с похмелья. Тушь стекла по щекам до самой шеи. Сухими платочками я только растерла ее еще больше. Глаза покраснели и припухли». «Ой, нет, нужно определенно приводить себя в порядок». Посчитав, что времени у меня предостаточно, я подхватила халат, взяла пижаму и отправилась в ванную. После разговора с Александром правда полегчало. Больше не хотелось винить себя в поведении бывшего парня. Да и вообще, на душе стало так хорошо. Этот подлец мог поступить так со мной в день нашей свадьбы. Встретить какую-нибудь бывшую или вообще первую попавшуюся под руку незнакомку, ощутить к ней прилив чувств и расстроить помолвку. Какое же счастье, что его поведение больше не моя забота. Только я вышла из душа в теплом махровом халате и хотела нанести на лицо крем, как в дверь постучали. «Да, открыто!» «Вы поговорили?» Александр неуверенно прошел внутрь, пряча руки в карманах. вид у него был встревоженный и несколько обеспокоенный. «Ага, свадьба не отменяется, но есть ряд проблем». «Что случилось?» Я отложила крем в сторону и шагнула к мужчине. «Невеста теперь, возможно, в курсе, что ты бывшая ее жениха. А жених думает, что его отец крутит роман с его бывшей». «Боже мой!» Я схватилась рукой за лоб и устала потерла переносицу. «Бред какой-то! Вы поссорились?» «Можно и так сказать». Я с сожалением посмотрела на Александра, который не сводил с меня взгляда. Хотелось как-то помочь. Но чем? Ерунда какая-то. Поссориться из-за того, чего даже не было. Все равно уже поссорились. Так может, пусть будет? Что? Я не успела сообразить, потому что в ту же секунду мужчина притянул меня к себе и горячо поцеловал в губы. В моей жизни никогда не было ничего похожего на этот поцелуй. В меру страстный, достаточно чувственный, лишь слегка напористый. Он стирал все предыдущие из памяти. Александр целовал медленно и очень тягуче, давая распробовать каждое касание на вкус. Его губам не было позволено лишнего, но они приносили сказочное удовольствие от нежности, с которой касались меня. Пьянел не привкус алкоголя, а мужчина и его руки на моей талии. Даже через плотную ткань халата я ощущала трепет прикосновений тепло мужского тела. Отстранившись, я еще несколько мгновений держала дрожащие от эмоций ладони на щеках Александра, а он не выпускал меня из объятий. Мы смотрели друг другу в глаза, не решая сказать что-либо. В конце концов, мужчина шумно выдохнул и вышел из комнаты.